66. Сумку он оставил в подвале, неподалеку от выхода, среди трупов и моргающего из-за перебитой проводки освещения. Левое плечо шглок какой-то громамило выстрелило в него со спины. Хенрик слишком поздно среагировал на движение, не успел уйти из линии огня. Пуля сорвала изрядный клочок кожи, и теперь он чувствовал, как рука постепенно напитывается кровью. Он досадывал, от усталости реакция его оставляла желать лучшего. Нападение единственным козрем, которого была быстратая, шокирующая жестокость высасывала остаток сил. Скоротечный бой среди белых стен промелькнул как миг. Удивлённые лица. Тебе чего, дружок? Медленное и будто сонное движение противников, щелчок световой гранаты, багровая муть в глазах и частые хлопки револьвера. Он перезаряжался с такой скоростью, что наверняка получил бы высший балл на стрельбище учебного лагеря. жалел, что с ним это убогое оружие для тайных дел, совершенно не годящееся для штурмовых акций, а не сокрушительный Обендорф в скартеженом на сотню выстрелов с системой индивидуального наведения и гранатами химического воспламенения. Хотелось прошивать стены на вылет, выжигать тёмные углы, идти не скрываясь, подобно мобильному штурмовому комплексу, чувствовать в угаре торжествующей ярости, как пули бессильно рикошетят от брони высшего класса защиты, и как умирают невидимые противники, которых блок наведения рисует в виде бледно-зелёных накладывающихся друг на друга силуэтов. Вместо этого жалкий сорогат Патроны с капсулями и из монокристаллического вводного композита, такие проделывают в теле дыру с кулак, а после растворяются кровью, не оставляя компрометирующих следов, но совершенно не годятся для стрельбы через препятствия. «Женщина белая, зовут Ханна, где она?» – спросил он у единственного оставшегося в живых. Человек бессильно свесил голову, жизнь покидала его вместе с кровью из развороченной ноги. «Женщина белая», – повторил Хенрик, уже не надеясь на ответ, Должно быть что-то в его тоне, пробудило в умирающем искру сознания. Тот слабо кивнул в сторону массивной двери. И вот короткая лестница, двери бесшумно разъехались в стороны. Неслышно тенью он скользил по коридору с приглушенным светом и мягкой, звукопоглощающей оббивкой стен. Увидел небольшой холл, уставленный широкими креслами. Холл, центр объёмной картины. Вокруг подчиняясь беззвучному ритму, извивались тела, настолько совершенные, что казались произведениями искусства. Генрик настороженно осмотрелся. Кто-то опередил его. Трупы были повсюду. Кровь, похожая на чёрное масло, струилась из коридора, впитывалась в ковёр, и два слышные хрип нарушил безмолвие. Человек, утонувший в кресле, был ещё жив. Рука его безвольно свисела на пол. Пальцы подёргивались, скребли длинный ворс. Взгляд был пьяный, бессмысленный. Полупустая бутылка лежала у его ног. Коchonственный танец виртуальных тел отвлекал внимание. Генрик прикрыл глаза, прислушиваясь. Рука с револьвером медленно поворачивалась, словно стрелка компаса. Нет времени на сказки. Генрик осторожно двинулся на звук. Шёл точно за гипнотизированный. Он узнал этот далёкий голос. Я обещаю вам всё, что хотите. Шёпот ударил его под сердце. Выдержка и два не изменила ему. Он замер, собирая силы для последнего броска. Сейчас, как никогда, ему нужна была вся быстрота, на которую он был способен. На мгновение он задержал дыхание, закрыл глаза, погрузив себя в темноту, освободил сознание от ненужных мыслей. Ты даже не представляешь, во что влезла. Грохот сердца казался оглушительным, как набат, прежде чем время замедлило свой ход. А все чувства слились в серое мёртвое ничто. Генрик даже успел испугаться. Тот с залысинами мог иметь слух не хуже, чем у него. Нельзя тебе, никак нельзя. Он воспринял это как команду. Тело ускорилось, зажило своими рефлексами. В сгустку мышц и нервов не было дела до переживаний. Он упал в чёрную лужицу у дверей. падение опустошив барабан в неясную фигуру с пистолетом, направленным на распростертую женщину. В страхе за эту женщину он расстрелял свой последний шанс на месть и на самоуважение, потратив пять зарядов там, где было достаточно и одного. Словно он хотел расстрелять весь мир в образе этого самоуверенного человека с фальшивой улыбкой. Всю свою жизнь, короткий миг детства, самоубийство матери, годы одиночества в военной школе, унижение, вынужденную покорность, смерть товарищей и незнакомых ему людей, и племянника Гросс-Герцога, и той девушки с улицы Селати. Фальшивый Арго умер, не успев понять, что его убило. Хендрик даже не взглянул в его сторону, он бросился на колени перед недвижным телом Ханны. Хлоге от вида крови, залившей её платье, её бледного разбитого лица с закрытыми глазами. В первый момент он решил, что не успел, что Аргус успел нажать на спуск раньше его. Он ощутил настоящее бесилье, бесилье человека, привыкшего полагаться только на силу оружия и не способного вернуть жизнь. Нестерпимое желание пересечь холм с мёртвыми и убить тех, кто ещё остался в живых, охватило его. Он решил, если она мертва, буду стрелять так, чтобы причинить как можно больше мучений перед смертью. Пройду по всем закоулкам, выжгу осиное гнездо дотла. Он положил руку ей на грудь, почувствовал слабое биение. Жгучие картины мести постепенно отступили, сменились тревогой за неё. В поисках раны он разрезал платье на плече. Кровик был они её. Очнись, слышишь? Ну, ну же, давай. Он щипал ее за щеки, яростно тер ее уши, досадуя, что оставила аптечку в сумке. Вслушивался в тишину за дверью, в голоса на другом этаже. Веки ее дрогнули. «Свет, слишком ярко!» – прошептала она. Он прикрыл ей глаза ладонью. «Так лучше?» Она не осознавала, где она находится, шептала бессвязно. «Спать!» Он тряс, тормошил ее. «Нельзя сейчас спать, надо убираться отсюда!» Она подняла руку и осторожно потрогала его ладонь, словно так могла узнать, кто перед ней. «Хорошо, а куда?» Её доверчивость шокировала его. Вы меня не узнаёте, сказал он. Она сняла его руку с лица. Узнаю. Я узнала столько интересного. Он решил, что она ещё не отошла от шока, бредит, всё ещё находясь между жизнью и смертью, в том странном месте, откуда страх и смерть видятся совсем иначе. Не смотрите на меня так, попросила она. Меня били по лицу. Генрик стиснул кулаки и сказал негромко: "Ну, теперь вам уже некому мстить". Она взглянула на мёrtвое тело на кровати. Ничего не помню. Наверное, вы правы. Вам надо переодеться и быстро. Здесь очень опасно, очень. Понимаете меня? Да. Он осторожно опустил её руку, вывалил на кровать прямо на мёrtвые дела груду прозрачных тряпок из тюневого шкафа. Скорее, Ханна, что-нибудь из этого, что почище. А вы некогда стесняться. Считайте, что мы на войне. Тут все равны. Дамы и так на войне. Она снова поглядела на трупы, то, что осталось от человека с залысинами. Теперь вызвала у неё лишь жалость. Он помог ей избавиться от окровавленного и изорванного платья, рванул пуговицы на спине так, что они запрыгали по полу, как костяные блохи. Здесь всё такое маленькое, эта женщина меньше меня. Плевать, Ханна, побыстрее. Генрик слушал со в далёкие голоса. Помогите мне, застегните там сзади. Господи, да как они это носят? Он бросил на неё критический взгляд, хмыкнул. В этом вы похожи на шлюху. Другого-то всё равно не сыскать. Да, идёмте. Куда? Не знаю, ещё не решил подальше отсюда. В любой гостинице для вас сейчас безопаснее, чем тут. А для вас, для меня сейчас везде опасно. Не бойтесь, я сделаю так, чтобы вы и за меня не пострадали. Она с трудом втиснула ногу в чужие туфли. «Да я же не за себя беспокоюсь». Слабая улыбка появилась на ее лице, сменилась гримасой, разбитые губы причиняли боль. Потрясенную не нашелся, что сказать в ответ. Я узнала, на кого он работает. Она спокойно наблюдала, как Хенрик обыскивает труп, как разбирает его пистолет и охлопывает маслянисто-блестящую от крови одежду в поисках запасных магазинов. «Все не можете успокоиться». Она не слушала, торопилась сказать. «Он работал на одного Боша. Вам ведь это было нужно». «Только я забыла его имя. Память как отшибла». «Ничего, после самого вспомнится», — сказал он успокаивающе. «А ваш акцент совсем не похож на Куридианский». «Знаю». Он осторожно повлек ее за собой, стараясь не наступать на кровь. Вид мертвых тел теперь вызывал у него неловкость. Он чувствовал стыд, с ужасом представил, что она подумает о нем, когда они пойдут к черному ходу, и закрыл ей глаза ладонью. "Вам лучше не смотреть на это", сказал он. "Теперь я не увижу, куда идти. А вы держитесь за меня. Мы пойдём медленно, только вы не разговаривайте, я должен слышать, что творится вокруг". Она кивнула, прижалась к нему доверчиво. Держать его в объятиях было неизъяснимо приятно. Сердце в груди замирало. Он был совсем шальной. В этот момент он не смог бы среагировать на опасность так, как нужно. Так вот, как это бывает, подумал он. «Я много думала об этой войне», — тихо говорила она. «Если я смогу добраться до узла связи, то смогу ее остановить. Или, ну, ну, или попытаюсь. Сенсация, Слава, это ни при чем. Я ненавижу войну». Он спросил, «А о чем вы еще думали?» «Много о чем. Я такая трусиха. О Джоне, о том, что он меня найдет. И о вас. Обо мне? Ну я же вас бросила, струсила, оставила одного». «Я привык один. Думал, вы пошли в полицию». «Нет, что вы, я же обещала. Я на вашей стороне». Да вы совсем с ума сошли, Ханна. Может быть, она ойкнула и прижалась к нему ещё крепче. Кажется, я в кровь наступила. Да, согласился он. Тут вокруг полно крови. Ничего, на улице ливень. Ливень всё смоет. А теперь молчите. Они медленно брели к выходу, и со стороны могло показаться, будто обнявшись, идут два любовника, будто на всём свете нет никого ближе этих двоих.